Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Совершенная радость. Первая часть. Эпиграф. Полнота радостей пред лицем твоим. Псалом 15, стих 11. Мы можем искать и счастье, и радостей, но вопрос в том, в чем их искать, чтобы они были не мимолетны, не низменны, как у животных, а находились в соответствии с высоким предназначением человека. Здесь надо вспомнить закон перерождения человеческой души, изменения душевного человека в духовного, Вместе с отмиранием душевного человека должны затихать стремления к переживанию удовольствий, связанных с нашей телесной природой. Но зато с возрастанием духовного человека будет развиваться вкус к духовным радостям, будет делаться понятным и то блаженство, которое обещается Христом в Его девяти заповедях блаженства из Нагорной проповеди». Начало этого блаженства и духовных радостей будет переживаться христианином еще здесь, на земле. А развитие их в мере доступной индивидуально каждой душе, осуществится уже в Царстве Небесном. И здесь же, на земле, христианин получает эти радости как бы в качестве залога от будущих. Господь дарит их христианину часто не по заслугам, так чтобы поддержать ревность христианина к добродетели на тесном и узком пути к их стяжанию. Чтобы скорее атрофировался в нас вкус к плотским или душевным радостям, надо стремиться к приобщению к духовным, к совершенной Христовой радости. Как считал украинский философ Григорий Савичского рода, Мудрый Господь дал счастье, доступное для всех, как дал солнце, воду, воздух. Не нужно ехать за счастьем куда-то на Канарские острова, счастье близко всем. Оно в каждом человеке. Оно заключается в том, чтобы человек познал себя, свою безмерную сущность, свой образ Божий. А доктор Гаас писал, Самый верный путь к счастью — не в желании быть счастливым, а в том, чтобы делать других счастливыми. Для этого нужно внимать нуждам людей, заботиться о них, не бояться труда, помогая им советам и делом, словом, любить их. Причем, чем чаще проявлять эту любовь, тем сильнее она будет становиться. По свидетельству всех святых, Великую радость в душе всякого христианина дает полнота отречения от своей воли и выполнение во всем лишь Божией воли. Вот как об этом пишет преподобный Никодим Святогорец. «Бог не желает от тебя ничего, кроме того, чтобы ты смирился пред Ним и Ему предал душу свою, свободную от всего земного, держав в глубине сердца одно желание, да исполнится на тебе во всем и через все воля Божия. Имея вследствие всего всегда свободу и ничем ни с какой стороны не будучи связан, будешь ты всегда радоваться и мирствовать в себе. В этой свободе Духа состоит то великое благо, о котором слышишь ты в Писаниях святых». Оно не что иное есть, как крепкое пребывание внутреннего человека в себе самом. Покой ему, Он не исходит вне желанием взыскать что-либо вне его, и все время, как будешь содержать себя так свободным, будешь вместе с тем вкушать божественную и неизъяснимую радость, которая неразлучна с Царствием Божиим, выдворяющимся внутри нас, как сказал Господь. Вот Царствие Божие внутри вас есть. А старец Варсонофий из Оптиной пустыни говорил, «Если человек не будет привязан к земным благам, но будет во всем полагаться на волю Божию, жизнь для Христа и во Христе, то жизнь его здесь, на земле, сделается божественной». Итак, самоотречение есть вместе с тем источник совершенной радости. Последнее является следствием выполнения воли Божией в великих и самых малых делах, что дает глубокую радость душе христианской, любящей Бога. При совершении человеком воли Божией Господь посылает ему, по словам преподобного Никодима Святогорца, теплоту животочную, радость неизвеченную, взыграние духовное, умиление, сердечные слезы, Любовь Божественную, другие боголюбивые блаженные чувства, не по воле нашей бывающие, но от Бога, не самодеятельно, а страдательно. И всеми такими чувствами удостоверяемся, что то, что ищем сделать, есть по воле Божией. Есть и еще один источник обильной радости, из которого может пить всякий христианин, имеющий любовь к Церкви Православной и к чтению Священного Писания и духовных книг. Это радость постижения вечной истины и углубления в нее своего ума и сердца. Как пишет отец Александр Ельчининов: «Все мы счастливы уже хотя бы тем, что принадлежим к Церкви Православной». которая научила нас молиться, открыла всю вместимую нами мудрость и продолжает, видимо и невидимо, наставлять нас. Мы знаем путь и истину, и жизнь. Сколько великих сердец умов запуталось, погибло, не найдя истины, мы же этой истиной обладаем». Радость постижения истины можно сравнить с радостью любителя путешествий, когда он нашел путь в страну, богатую своим разнообразием и красотой природы, подобно раю. По мере того, как он углубляется в нее, перед ним открываются все новые виды и картины, одна другой прекраснее, он удивляется бесконечному разнообразию природы и научается преклонению перед величайшим художником. сотворившим все виденное им. Так перед любителем истины она постепенно открывается ему через священное писание и духовные книги все глубже и глубже. Он начинает понимать гармонию всего творения, постигает неизменную благость Творца, постигает ее в том, что раньше для него было неясно и смутно. В его глазах Физические несчастья и бедствия превращаются в мудрую заботливость любящего отца о своих детях. Он начинает понимать причины и цели всех явлений. Из священного писания духовных книг он научается постигать глубину премудрости тех духовных законов, которые лежат в основе жизни души, сердца и духа человека, а равно и всего человечества. Но не только из чтения можно черпать радость познания истины. На известной ступени духовного роста истина начинает открываться христианину непосредственно от Святого Духа. Господь обещает ученикам, когда же приедет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13. Это обетование начинает реально переживаться христианином, питая его вместе с тем чистой совершенной радостью от этого непосредственного приобщения к источнику вечной истины. Как у Марии, так и у Марфы есть еще радость. Это радость словословия Бога и Творца мира со всей Вселенской Церковью и с ликами бесплотных в великолепии церковного богослужения. В радостном ликовании вся природа славит Творца своего. Его славят птицы в своих песнях на восходе и при заходе солнца. Славят в своем журчании ручьи, реки и водопады, и в своем шуме море и лес. Но предстояние перед Творцом души человеческой несравнимо выше». Только человеку дана способность постижения, величия, благости и красоты Творца. Поэтому все лучшее, что имеет, должна вносить душа в богослужение. Лучшее пение, лучшее одеяние, лучшее украшение для храмов, а свою душу надо одевать при этом в чистые духовные одежды покаяния, смирения, преданности Творцу, отметая суету, рассеянность, маловерие, и уныние. Если так подойдет душа к богослужению, то последнее становится светом и радостью души. На первых ступенях духовной жизни молитва часто бывает трудна для христианина. Еще плененная миром душа тяготится и скучает за молитвой. Но по мере того, как сердце освобождается от цепей страстей и пристрастий, молитва становится внимательной и сопровождается «теплотой, чувства и умилением». Тогда молитва также начинает питать душу христианина совершенной радостью. Христианин начинает замечать, как часто Господь исполняет его просьбы и прошения и постигает, что в молитве он имеет самое могущественное оружие, с помощью которого он может бороться со злом мира и служить ближним. Видя же благие и часто удивительные плоды своего молитвенного труда, христианин исполняется от этого глубокой совершенной радостью по завету Христа «Просите и получите», чтобы радость ваша была совершенна. Но не только от исполнения просьб своих наполняется сердце христианина счастьем при молитве. В молитве он находит совершенную радость — в приобщении себя к словословию Бога, Творца и Промыслителя, открывающегося человеку в непостижимом по красоте образе Его Сына, Иисуса Христа, смиреннейшего страдальца и искупителя грехов всего человечества. Как пишет Н, чем выше поднимается человек, тем острее становится его духовное око. и глубже созерцание. Видит он, наконец, во всей твари отблеск неизреченной славы Божией, слышит, как торжественная осанна гимна земного творения сливается со словословием ангелов, его собственная молитва звучит, как один из голосов бесконечного хора. Особенную радость дает созерцание наивысшего из творений Божьих, образа и подобия Божия, души человеческой, воссозданной в своей первозданной добротности жизнью во Христе. Как пишет схиархи Мадрид Сафроний, прекрасен мир, творение великого Бога, но нет ничего прекраснее человека, подлинного человека, Сына Божия, Святые — это дивные, несравнимые ни с чем на земле образы, восприять красоту которых — это значит приблизиться к славе и красоте Царствия Божия. В особенности это относится к образу Царицы Небесной, Божией Матери, Деве Марии, Покровительницы и заступницы рода христианского. Торжествующая Церковь — это сад Божий, где святые — Райские цветы, исполненные красоты и благоухания Духа Божия. И каждый из них прекрасен по-своему. Каждому дана особая форма, особые переливы радужных цветов и особый аромат. Вчитывайтесь в жизнеописания святых, изучайте их, впитывайте в себя их бессмертные образы, и вы найдете особую радость постижения красоты Творца через красоту Его творения и Его свойств через черты тех, в кого Он вселился. Через добродетели святых вы постигнете и свойства Божии, Его невыразимую любовь, смирение, кротость, всепрощение и милосердие, Когда жизнь святых будет изучена и постигнута, они станут как родные, как старшие братья и сестры во Христе, они становятся уже не умершими и ушедшими куда-то в потусторонний мир. Нет, вот они, они здесь с нами. Они более реальны, чем те, кто окружает нас из живых мертвецов при жизни еще умерших. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Если эти последние, считающиеся живыми, бессильны помогать нам, то те, для мира умершие, но вечно живые, чутко и нежно относятся к нам, смотрят на наши нужды, слушают наши просьбы и спешат на помощь в нужде. Какой истинный христианин не имеет опыта и не был обрадован быстрым и чудным исполнением своих просьб, когда он обращался к таким скоропослушным и любвиобильным святым, как святитель Николай, великомученик и целитель Пантелеимон, преподобный Сергий Радонежский, Серафим Саровский и подобные им? Приобщимся же к этой особой радости, радости иметь всегда в своей душе образы святых, наших великих братьев и сестер во Христе, радости постижения их красоты и красоты живущего в них Христа. И еще есть радость у христианина. Душа его начинает постепенно порывать с окружающей его житейской обстановкой и приобщаться к невидимому миру, открывающимся его духовным очам, и жить в вневременными событиями. Тогда внешний мир с его соблазнами и суетой отходит от души, становится нереальным, забывается, не замечается и пренебрегается. Глубоко чувствуя любовь Небесного Отца, христианин перестает видеть в нем судью и постепенно переходит от страха к любви. От положения раба и наемника в положение Друга и сына. «Совершенная любовь изгоняет страх», — пишет апостол Иоанн. «Ведь любовь только милует. И блудный сын, хотя он еще далек от дома, но он уже видит бегущего навстречу отца, видит его руки, простертые для объятий. И хотя он еще не успел вступить в дом отчий, Но он уже пережил сладкий миг объятий, поцелуев отца, и увидал свои новые одежды, обувь, перстень. Отец всего его исполнил радости своим всепрощением и возвращением полной меры отчей любви. А впереди... пир в доме отца, жизнь всегда с ним, возможность доказать ему свою ответную любовь, преданность и возможность навеки загладить старый грех ухода из отчего дома. Итак, отец без заслуг дает блудному сыну, покаявшемуся грешнику, предвкушение своей любви, украшает его новым светлым одеянием и драгоценностями. Это все он дает Ранее заслуг, только за смирение, за глубину сознания своего греха, своей нищеты, своего падения. Вновь приступая к работе в доме отчим, блудный сын начинает находить радость в постоянном исполнении воли благого отца. Когда спросили преподобного Антония Великого, что есть радость о Господе, он ответил — делом исполнять какую-нибудь заповедь с радостью во славу Божию. Вот что есть радость о Господи. Есть и еще сокровища, открывающиеся одинаково душам Марфы и Марии. Это постижение красоты Божьего творения. Чрезвычайно многообразна эта красота. Она дышит в природе. у ее бесконечно разнообразных, прекрасных формах. И христианин не может не любить природы, как Божьего творение. Через нее он постигает неизмеримую премудрость и величие Творца Вселенной. Совершенная радость всегда будет наполнять сердце, когда оно научится так воспринимать природу, как воспринимал ее святой Иоанн Дамаскин в посвященной ему поэме Алексей Константинович Толстого «Благословляю вас леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса, и посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от края и до края, и солнце свет, и ночи тьму, И одинокую тропинку, покоей нищей я иду, И в поле каждую блинку, и в небе каждую звезду. О, если б мог всю жизнь смешать я, Всю душу вместе с вами слить! О, если б мог в мои объятия я вас, Враги, друзья и братья, и всю природу заключить! А вот как воспринимал природу поэт К.Р. «Бывают светлые мгновения, Земля так несравненно хороша, И неземного восхищения полна душа. Творцу миров благоуханья Несет цветок и птица песнь дарит, Создателя его создание благодарит». О, если б воедино слиться с цветком и птицею и всей землей, и с ними, как они, молиться одной мольбой. Без слов, без думы, без прошения, В восторге трепет нам душой гореть, и в жизнерадостном забвенье благоговеть. Здесь уместно будет вспомнить слова Дарвина, что красоты мира постигаются лишь верующими людьми. По красотам этого мира христианин может предощущать и красоты, и радости Царства Небесного. Как пишет священный мученик Петр Дамаскин, «Если этот временный мир, называемый местом изгнания и осуждения, приступивших заповедь Божию, — «Так прекрасен!» Во сколько же раз более прекрасные, вечные и непостижимые блага, которые Бог уготовил любящим его? Когда душа христианина очистится, то он начинает чувствовать и радость любви к себе животного мира, отданного во власть человеку по первоначальному плану мироздания. Еще недавно в Оптиной пустыне жил лесник, Старый монах-отшельник. Десятки лет он жил в лесу и был не и прост, как дитя. Не раз видели, как, выйдя на лесную поляну, он начинал звать «птички, птички, птички». И тогда со всех сторон слетались к нему лесные птички и садились на его плечи, на голову, и он из рук кормил их, его спрашивали, в чем он находит радость, живя в таком уединении. «Господь так милостив ко мне». «Отвечал старец. Он дает мне так много радости, позволяя всегда прославлять Его имя святое. О, если бы и нам научиться этой Его святой и всегда и во всем доступной радости!»